Глава 22 В комнате явно кто-то был. И этот таинственный кто-то сидел в роскошном кресле, греясь возле камина. Дверь за мной закрылась, словно отрезая путь к отступлению назад. И мне это <къем> очень не понравилось. Угу. Я так и стояла на роскошном ковре, осматриваясь по сторонам, и пытаясь оценить свои шансы на побег. А, -а, -а привезли. Послышался бесцветный старческий голос. Так вы и есть та самая. Я бы даже сказал, легендарная мадам Женю. Я молчала. Предчувствия меня обманывали редко и Сейчас они шептали, что это сам король. От этой мысли мне стало как-то неуютно. Старик очень болезненно прокашлялся в платок, прячь его в рукаве. У него был очень больной и осунувшийся. Сам он был бледный, а глаза мутные. Казалось ему тяжело разговаривать. Я вас представлял немного постарше, такой солидной дамой в возрасте. Через силу улыбнулся король, а тут совсем юная девушка. Он снова зашелся в приступе к кашля. Я молчала, терпеливо ожидая, чего от меня хотят. «Ладно, не буду юлить», <къех> – махнул рукой король, снова глядя на меня мутными глазами. «У меня для вас есть задание государственной важности». «Ах, как!» М -м -м, Мои глаза расширились, когда я представила, что меня везли сюда ради дела государственной важности. Мне немного полегчало. «Совсем капельку». И какое дело, может быть, у Его Величества для Свахи? спросила я, чувствуя себя немножко неуютно. Мне нужно <coughs> мне нужно женить одного человека, произнес король. Срочно! Я уже предлагал ему невест. Он соглашается, а потом-то отец ее казнокрадом оказывается. То она сама тайком к любовнику бегает, то родственники, тут заговорщики А вы, я слышал, умеете женить Так кого вам нужно женить? Спросила я, глядя на короля Мне нужно, понизил голос до шепота король, приглашая подойти ближе Главу тайной канце канцелярии Вот это новость!